— Да, совершенно верно. Эти «поттеры» именно так мне рассказывали. — Да, их сын Гарри... Мистер Дарсли замер. У него перехватило дыхание. Он ощутил, как страх заполняет его целиком. Он оглянулся на шептавшихся типов, словно хотел сказать им что-то, но потом передумал... Мистер Дарсли метнулся через дорогу, поспешно поднялся в офис, рявкнул секретарше, чтобы его не беспокоили, сорвал телефонную трубку и уже набрал предпоследнюю цифру своего домашнего номера, когда вдруг передумал и положил трубку обратно на рычаг. А затем начал поглаживать усы, думая о том, что... Нет, конечно, это была глупость. Поттер... Не такая уж и редкая фамилия. Мистер Дарсли легко убедил себя в том, что в Англии живет множество семей, носящих фамилию Поттер и имеющих сына по имени Гарри, и что он вовсе не может со стопроцентной уверенностью утверждать, что его племянника на самом деле зовут Гарри. Он ведь даже никогда не видел этого мальчика. И вполне возможно, что его зовут Гэри или Гарольд. В общем, мистер Дарсли решил, что ему совсем ни к чему беспокоить миссис Дарсли, тем более, что она всегда ужасно огорчалась, когда речь заходила о ее сестре. Мистер Дарсли не упрекал жену. Если бы у него была такая сестра, как у миссис Дарсли, он бы... Но, тем не менее, эти люди в мантиях и то, о чем они говорили... Все это было странно. После э, похода за пончиком мистеру Дарсли было куда сложнее сосредоточиться на сверлах, чем утром. И когда в пять часов вечера он покидал здание фирмы, он был настолько взволнован, что вышел из дверей, не заметив проходившего мимо человека, и врезался в него. «Извините», — пробурчал он, видя, как маленький старикашка пошатнулся и едва не упал. Мистер Дарсли...» Понадобилось несколько секунд на то, чтобы осознать, что старичок был одет в фиолетовую мантию. Кстати, старикашка нисколько не огорчился тому, что его едва не сбили с ног. Напротив, он широко улыбнулся и произнес песклявым голосом звуки, которого заставили обернуться прохожих. «Не извиняйтесь, мой дорогой господин. Даже если бы вы меня уронили, сегодня меня бы это совсем не огорчило. Ликуйте» потому что вы знаете, кто, наконец, исчез. Даже такие маглы, как вы, должны устроить праздник в этот счастливый, такой счастливый день. И с этими словами старикашка обеими руками обхватил мистера Дарсли где-то в районе живота, крепко стиснул его и ушел. Мистер Дарсли буквально прирос к земле. Подумать только его... Обнял абсолютно незнакомый человек. Подумать только, его назвали каким-то маглом. Что бы там ни означало это слово, мистер Дарсли был потрясен. И когда ему, наконец, удалось сдвинуться с места, он быстрым шагом пошел к машине, надеясь, что все происходившее сегодня было не более чем плодом его воображения — хотя мистер Дарсли крайне отрицательно относился к воображению и его плодам. Когда он свернул с праведрайв на дорожку, ведущую к дому номер четыре, то первое, что он заметил и что вовсе не улучшило его настроение, была та самая полосатая кошка, которую он уже видел этим утром. Теперь кошка сидела на заборе, отделяющем его дом и сад от соседей. Мистер Дарсли не сомневался, что это та же самая кошка. У нее была та же окраска и те же странные пятна вокруг глаз. «Брысь!» — громко произнес мистер Дарсли. Но кошка не шлохнулась. Более того, она очень строго посмотрела на мистера Дарсли, так что он даже спросил себя, является ли такое поведение обычным для кошек. А затем, собравшись с силами и духом, Вошел в дом, продолжая внушать себе, что ему ни в коем случае не следует ни о чем рассказывать жене. Для миссис Дарсли этот день был, как обычно, весьма приятным. За обедом она охотно сплетничала, рассказав мистеру Дарсли о том, что у их соседки серьезные проблемы с дочерью, и напоследок сообщив, что Дадли выучил новое слово «Хочу». А мистер Дарсли старался вести себя так Чтобы жена не догадалась, что сегодня с ним происходило нечто необычное. Когда миссис Дарсли уложила Дадли в кроватку, и мистер Дарсли поцеловал его и сказал «спокойной ночи», он вышел в гостиную и включил телевизор, где как раз заканчивались вечерние новости. И в завершение нашего выпуска о странном поведении сов по всей Англии. Хотя совы обычно охотятся ночью и практически никогда не показываются днем, сегодня поступали сотни сообщений от людей, которые с самого рассвета в самых разных точках страны видели беспорядочно летающих сов. Специалисты не могут объяснить, почему совы решили изменить свой распорядок дня. Тут диктор позволил себе ухмыльнуться. Очень загадочно. А теперь я передаю слово Джиму Макгафену с его прогнозом. Погоды. Как ты думаешь, Джим, не будет ли сегодня вечером новых дождей и сов? Не знаю, Тед. На экране появился метеоролог. Однако я знаю, что сегодня не только совы вели себя необычно. Наши зрители из таких отдаленных уголков Англии, как Кент, Йоркшир и Данди, звонили мне сегодня, чтобы сообщить, что вместо дождя, который я пообещал вчера, у них был настоящий звездопад. Возможно, кто-то устраивал фейерверки по случаю приближающегося праздника, хотя до праздника еще целая неделя. Ну, а что касается погоды... Сегодняшний вечер обещает быть дождливым. Мистер Дарсли застыл в своем кресле. Падающие звезды, совы, летающие по всей Великобритании при свете дня, и еще повсюду эти странные люди в мантиях, и еще шепот, который он услышал, шепот, который касался Поттеров. Миссис Дарсли вошла в гостиную с двумя чашками чая, И мистер Дарсли почувствовал, как тает его решимость ни о чем не говорить жене. Он понял, что хотя бы что-то ему рассказать придется, и нервно прокашлялся. Э, — Петунья, дорогая, э, ты ведь давно не получала известий от своей сестры? Как он и ожидал, миссис Дарсли была шокирована, а потом на ее лице появилась злость. Все-таки обычно они делали вид, что у нее нет никакой сестры, так что ее реакция на вопрос мистера Дарсли была объяснима. — Давно, — отрезала миссис Дарсли. — А почему ты спрашиваешь? — В новостях говорили всякие загадочные вещи, — пробормотал мистер Дарсли. — Несмотря на огромную разницу в габаритах, Жена вызывала у него страх, и именно она была хозяйкой в доме. Совы, падающие звезды, по городу ходят толпы странно одетых людей. И что?» — резким тоном перебила его миссис Дарсли. «Ну, я подумал, может быть, может, это как-то связано с... ну, ты понимаешь, с такими, как она... Миссис Дарсли поджала губы и поднесла чашку к рту, а мистер Дарсли задумался над тем, осмелится ли он сказать жене, что слышал сегодня фамилию Поттер. Но потом решил, что не осмелится. И вместо этого произнес, как бы между прочим, — Их сын, он ведь одного возраста с верно? — Полагаю, да. Голос миссис Дарсли был холоден, как лед. Не напомнишь мне, как его зовут? Гарольд, кажется. Гарри. На мой взгляд, мерзкое, простонародное имя. Ху, конечно. Мистер Дарсли ощутил, как ёкнуло сердце. Конечно, я полностью с тобой согласен.